Глава четырнадцатая. В плену. Очнулась я в каком-то склепе и в первый момент решила, что умерла. Но голова раскалывалась от боли, как бывает только у живых. Тело словно стало чужим, и я двигалась, как муха, увязшая в сиропе. Подняв руку, пошевелила пальцами и тщательно ощупала железный ошейник на шее. Не найдя в нем ни защелки, ни слабых мест, приподнялась и села. Осмотревшись и привыкнув к сумраку, поняла, что рано себя похоронила. Это был не склеп, а комната, довольно просторная, но очень темная. Свет шел откуда-то из-под потолка до да, крошечного светильника, который едва теплился огоньком на столе. Цепляясь за кирпичную стену, я встала на ноги и прошла до угла, потом до следующего и дальше, вернувшись к узкой кровати. Взяв со стола светильник, прибавила огня, И убедилась в том, что поняла раньше. Двери не было, как и окон. В академии у нас был краткий курс правил поведения в плену. Буквально пара занятий, из которых я подчерпнула главное. При любой возможности надо бежать. Поэтому я еще раз обошла комнату по периметру, прощупав стены и изучив пол. А потом подняла голову и рассмотрела в потолке квадратный люк. «Высоко, не допрыгнуть». На полу под люком я нашла две небольшие ямки. Видимо, туда упиралась лестница, которую спускали сверху. А на стене, над кроватью, металлическое кольцо. Мне бы мою магию, я бы разнесла тут все в щепке и выбралась на свободу в два счета. Но потоки энергии обычно так свободно текущие через мое тело, словно отрезали. И как я не старалась активировать простейшие руны, в ответ получала лишь боль разгорающуюся в висках. Я поставила на пол светильник и вновь попробовала снять ошейник, но лишь обломала ногти. Прикрыв веки, попыталась унять боль. Она пекла меня огнем, и я представила воду. Темная гладь, на которой качаются кувшинки да звездная пыль. Тонкий серп месяца плавает золотой рыбкой. По берегу мелькнул силуэт с лопатой, но я его прогнала. Мысленно окунувшись в воду, сосредоточилась на ощущении спокойствия и прохлады. И боль отступила. Не ушла совсем, но я смогла мыслить четче. Итак, Артей похитил меня и засунул в какой-то подвал. На мне артефакт, блокирующий магию. Что нужно старшему Мроку, я знала. Волшебный меч, дарующий непобедимую мощь. А я, выходит, разменная монета для шантажа. Я обвела комнату взглядом заново оценивая обстановку. Узкая кровать, на которой я сидела, была с хорошим плотным матрасом. Посреди моей тюрьмы стоял массивный дубовый стол, который был таким большим, словно весь подвал выкопали вокруг него. Я подошла к столу и тщательно изучила все ящики, но нашла лишь бумагу и карандаши. Стул оказался довольно удобным, с мягким сиденьем и спинкой. Люк наверху распахнулся, Громко лязгнула железная лестница, уткнувшись точно в ямке в полу. И я рванула по ней, взобралась почти до самого верха, замахнулась, сжимая в руке карандаш, но мне в плечо уткнулся меч. Не волшебный, а самый что ни на есть настоящий. «Назад!» — рявкнул артей, и я, прикусив губы, отступила. «Бешеная баба!» — пробормотал он сквозь зубы, наблюдая за тем, как я спускаюсь. Обычно в ошейниках все тихие и спокойные, а это как с цепи сорвалась. «А где, к слову, цепь?» — спросила я. «Для кого там кольцо в стене? Для брата?» Артей затянул лестницу назад и остался сидеть наверху, передумав ко мне спускаться. Выглядел он неважно. Нос распух, и из одной ноздри торчала окровавленная тряпочка. «Не твое дело!» — гнусаво бросил он. «Как же не мою?» — возмутилась я. «Если теперь я в твоей темнице, то это очень даже меня касается». «Но ты совершил ошибку, Артей. Дважды. Сперва, когда подготовил эту тюрьму для брата. Артефактор не сможет работать в ошейнике». «Теорию он изложить сумеет», — возразил Артей, но не слишком уверенно. Я села на пол под люком, скрестила ноги. «Давай представим, что ты художник», — предложила я. «Но тебе выкололи глаза». «Сможешь ли ты написать картину?» «Магия — это наука, а не полет творческой мысли. Иначе чему бы вас обучали в Академии?» «И много выпускников Академии сумели создать твой прекрасный меч», — парировала я. «В любом случае здесь не Синеглазка, а ты», — заметил Артей. «И это твоя вторая ошибка. С чего ты решил, что я достаточная плата за меч?» «Вообще-то я не уверен», — вздохнул он. Я бы лишь посмеялся, если бы мне предложили такой обмен. Но мы с братом очень разные. «А мои родители?» — спросила я. «Ты ведь знаешь, кто я на самом деле?» «Мой отец тебя уничтожит». «Ты сама дала мне карты в руки. Никто не знает, что ты Шарлотта Эверли. Даже мой брат. Так что я собираюсь торговаться за милашку Мариэль. Пока тебя хватятся, пока станут искать, меч будет уже у меня в руках. А с ним мне плевать». «И на твоих родителей, и на брата, и особенно на тебя». «Такое чувство, что у тебя какие-то комплексы», — насмешливо произнесла я. «Ну, знаешь, чисто мужское, когда свой меч недостаточно длинный». «Зато у тебя очень длинный язык», — ответил Артей. «Скажи, мой брат переспал с тобой?» «Вот это точно не твое дело». «Судя по тому, как ты выглядела утром, он это сделал». Задумчиво продолжил мрок. «Если бы я был на его месте, то это снизило бы твою для меня ценность. Но для брата все может быть иначе». «Вот именно. Ты не на его месте и никогда не будешь», — запальчиво сказала я. «Норту было дано так много с рождения. Несправедливо много», — вздохнул Артей. «Но он никогда не понимал, как ему повезло. Тратил силы на ерунду. Он не сумел распорядиться правильно своими способностями». «И ты решил ему помочь?» посадить на цепь и заставить клепать артефакты?» Артей пожал плечами и, поднявшись, склонился над люком. «Мой брат словно оружие, которому нужна твердая рука», — сказал он. «Он мой дракон, а я его кормчий. Вместе мы сможем вершить великие дела». Люк закрылся, лязгнул засов, и я осталась в тюрьме, словно принцесса, ожидающая своего рыцаря. Вот только я не собиралась сидеть, сложа руки. В охотничьем домике Артей не появлялся. Об этом ясно говорили и развесистые сети паутины по углам, и нетронутый слой пыли на полу. Брат затаился где-то, как крыса, утащив в свою нору и Мариэль. Шагая через сосновый лес назад, к поместью, Норт все обводил взглядом сосновый лес, словно Арт мог прятаться за ровными стволами или в малиннике, что разросся во враге. «Надо его найти», — буркнул Дирку, увязавшийся следом пока не поздно». «С Мариэль все должно быть в порядке», хмуро ответил Нортон. «Брат украл ее не просто так. Ему нужен артефакт. А я не стану его делать, если с Мариэль случится что-то плохое». Конечно, он мог и ошибаться. Что если брат просто решил забрать у него из-под носа любимую девушку, разрушить нечто ему дорогое, как тот игрушечный домик в детстве? «Что за артефакт?» вернул его в реальность садовник. Вообще-то Норт и сам иногда вспоминал о мече. Абсолютная сила и власть. Энергия, которой можно рушить целые города и на обломках старых миров создавать новые. По пути домой он рассказал садовнику об артефакте и о том, как помешался на нем старший брат. Руны, которые казались взаимоисключающими, как лед и пламень, сплетались вместе и вызывали взрыв неистовой силы. Точно как они с Мариэль. Жаль ее полное имя, он узнать не удосужился. И поисковый артефакт кружился, как бестолковый щенок, тычась в углы и не находя следа. А Артей давным-давно сделал себе татуировку рун, защищающую его от шпионажа. На военной службе это было чуть ли не обязательным условием. «Где же он прячет ее?» — задумался Норд. «Здесь ее нет, но где-то она есть», — флегматично ответил Дирк. Переложив лопату на другое плечо, деловито пообещал, понизив голос. «Если что, закопаем так, что никто не найдет». «Он ведь не совсем чудовище!» — воскликнул Нортон. «Он не станет убивать Мариэль?» «А я и не про нее», — удивленно пояснил садовник. Несмотря на трагичность ситуации, Норт не сумел сдержать смешок. «Дирк что же намекает, что Мариэль домоправительница, которая обидит разве что мышь, убьет Артеем Рока?» «Начальника южного гарнизона?» «Попробуем обойтись без жертв», — миролюбиво ответил Норт. Дирк лишь пожал плечами. А когда они вернулись к дому, Артей уже ждал на террасе, попивая чай, заботливо приготовленный Фридой. Норт взлетел по ступенькам, замахнулся и сам не понял, как отлетел назад. Рука ныла, точно он ударил ей о кирпичную стену. Артей приподнял ладони и пошевелил пальцами. Демонстрируя черную полоску кольца на безымянном, с некоторых пор я решил носить его не снимая, пояснил он. Его нос распух и заметно кривился влево, а синяк расплывался от переносицы подоба глаза. Где Мариэль? рыкнул Нортон, схватив его за грудки. «Верни девушку. Ты ведь не совсем дурак, – сказал Артей, отцепляя его пальцы от рубашки. Раз сообразил, что к чему. Мне нужен меч. Норт покачал головой. «Если откажешь, никогда ее не увидишь», — пригрозил брат. Дирк выступил вперед. Лопата взметнулась, и остро наточенное лезвие уперлось арту в шею. Тот равнодушно взял чашку чая и сделал еще один глоток. «Я не стану использовать артефакт понапрасну», — заверил брат, не обращая внимания на садовника. «Я не хуже тебя понимаю, что представляет собой меч. Это страшное оружие, но оно несет мир». Угроза, которая поможет защитить человечество. Вроде дракона, что расправит крылья над всей землей и укроет ее от невзгод. Подумай сам, кто станет начинать войну, зная, что один лишь взмах меча уничтожит целую армию. Я хочу мира, брат. Дирк потыкал лопатой сильнее, но от шеи Артея лишь отскочили искры, натолкнув Норта на мысль. Я ведь знаю слабое место кольца, напомнил он. Огонь. И что? — спросил Артей. — Станешь жечь меня, родного брата? Я не скажу тебе, где Мариэль, даже под пытками, пока не получу свой меч. Светлые глаза брата горели фанатичным блеском, и Норт невольно отшатнулся. Арт не остановится ни перед чем. Он помешался на этом мече, зациклился, как сумасшедший. — Попробовать стоит, — пробормотал Дирк. — Кишка танка, синеглазка, — выплюнул Арт. К тому же ты сильно рискуешь больше никогда не увидеть Шарлоту. Шарлоту? Не понимающий переспросил Норт. То есть Мариэль, исправился брат. Запутался в твоих невестах. Убьешь меня, и девушка тоже умрет. Пытать его, жечь, убить? Норт отступил. Я не смогу сделать меч быстро. Ровным тоном сказал он. Сколько тебе нужно? Месяца два не меньше. Быстро солгал в ответ. Врешь. Кривая улыбка Артея показалась гримассой. «Даю тебе три дня. Вздумаешь дурить, очень пожалеешь. Ты подпортил физиономию мне. А я могу порезать смазливое личико твоей правительницы. Нортон кинулся к брату, зажал его руку локтем и после короткой борьбы стянул драконье кольцо с пальца, а потом от души вмазал по и без того кривой рожи. «Скотина!» — заорал Артей, зажимая нос, из которого ручьем хлынула кровь. Дирк вновь шагнул вперед, перехватив лопату удобнее. «Не надо». Остановил его Норт и швырнул артефакт брату. Поймав кольцо, тот быстро натянул его на палец. «Три дня. Но если хоть волосок упадет с ее головы...» Артей поднялся и, оттолкнув его плечом, спустился по ступенькам. «Здесь я диктую условия», — сказал он холодным тоном. «Три дня. Я не стану драться с тобой, Норт, мои братья». «Однажды ты поймешь, что вместе мы сильнее, чем по отдельности. Ты еще скажешь спасибо». Махнув рукой, Арт направился к экипажу, стоящему у ворот, и, открыв дверь, обернулся. «Не надо делать глупости, глазка. Увижу рожу садовника или твою, Мариэль будет горько плакать». Экипаж тронулся, загромыхал по дороге, и Дирк вопросительно посмотрел на Норта. «Арт наши рожи и не увидит», — пообещал он. Руна невидимости вошла в лезвие лопаты, как в подтаявшее масло, и она исчезла первой. Потом растаяла в воздухе рука Дирка, плечо, голова. Норт на ощупь обхватил древко лопаты, какое-то время по дороге шагали две пары ног, а затем они резко побежали за экипажем и тоже исчезли. Артей покрутил на пальце драконье кольцо и откинулся на спинку сиденья. «И так все прошло более-менее» глазка уступил, как и всегда, и сделает то, что от него требуется. Но облегчение и торжества испытывать не получалось. Артей задергал ногой, нервно постукивая носком по полу кареты. Брат ударил его. Не магией, как тогда, а кулаком. Примитивно, до пошлости, как будто он не артефактор, а какой-то сапожник. Нос разболелся еще сильнее, распух, и теперь висел под глазами с мятым помидором. Норт не выглядел виноватым или испуганным, а в его синих глазах застыла холодная решимость, как будто он мигом просчитал тысячи вариантов и выбрал один, лучший. на мрока называли архитектором магии. И люди, о чьем уважении Арту приходилось только мечтать, с восхищением говорили о его младшем брате. Артей не разделял их восторгов, но Синеглазка и правда был способен на многое. Обернувшись, Арт отодвинул задвижку — И выглянул в заднее окно экипажа. Пыль клубилась за каретой, и никого не было видно, но интуиция подсказывала, что-то не так. Да, брат вроде бы согласился и даже возмутился для приличия. И так банально разбил ему нос. Но он давно не маленький мальчик. Он королевский артефактор, у которого в кармане куча уловок. Арт наклонился вперед и приказал кучеру. «Замедлика ход». Обернувшись, снова вгляделся в облако пыли, а потом задвинул окошко и замер, прислушиваясь. Вскоре карету едва ощутимо толкнула, и Арт усмехнулся. «Езжай в лекарню», — громко приказал он кучеру. «Вообще-то Синеглазка и сам мог бы подлечить брата вместо того, чтобы чесать об него кулаки. Норт должен быть ему благодарен. Счастье творца в творчестве. Меч возмездия — лучшее, что брат когда-либо создавал». Этот артефакт оставит его имя в веках». Когда экипаж остановился у дома с вывеской, на которой угнездилась змея и чаша, Арт вышел из экипажа и сделал вид, что пошатнулся. «Пусть брат помучается раскаяньем. Вот до чего он его довел». «Сюда иди», — хрипло приказал он кучеру. «В глазах темнеет». Опершись на подставленное плечо, добрел до лекаря, а когда дверь за ними закрылась, дал кучеру четкие указания и пару монет. С лекарем договориться вышло сложнее. Тот все мямлил про дела и указывал на больных. К тому же сложением вышел неподходящим, мелкий, но с пузом. «Ты», — сказал и выбрав из очереди страждущих крепкого мужика, чья рука покоилась на повязке. За два золотых тот мигом забыл о боли и легко согласился на все, чего господину угодно. Так что через какое-то время кучер вышел наружу, поддерживая мужика с замотанным по самые брови лицом, переодетого в вещи Артея. Он тем временем натянул засаленные лохмотья, воняющие сыром, и выглянул в щелочку между шторами. Экипаж тронулся и уехал, и задние козлы на нем от чего-то прогибались. Скатертью, дорожка, пробормотал Артей, но на всякий случай вышел через заднюю дверь. Он поплутал по городу, свернул на рынок и взял извозчика. Сев в убогую кибитку, воняющую перегаром, Арт довольно усмехнулся, представив себе выражение лица брата, когда тот поймет, что экипаж привез его назад в поместье. Потому что он, Арт, видит каждый его шаг наперед. И сейчас самое время сделать ход, которого Сенеглазка точно не ожидает. Когда экипаж остановился, Нортон отбросил лопату к террасе и спрыгнул с козел. «Ты что-то забыл, Артей?» — спросил он, подходя к двери экипажа. «Или осознал, что зашел слишком далеко? Отпусти, Мариэль, и клянусь я». Рука, протягивающая записку в окно, не могла принадлежать Артею. Узловатые пальцы, красная обветренная кожа, черные каемки ногтей. «Вам велено передать, господин», — сипло произнес человека с замотанным лицом а глаза, выглядывающие в прорезь повязки, были болотно карими. Норт выхватил у него записку. «Два дня синеглазка. Мужик тем временем стягивал с лица полоски ткани, рачительно сматывая их в аккуратный рулон. Скомков лист бумаги, Норт отшвырнул его, а мужик испуганно спрятался в глубине экипажа, который тронулся и неспешно поехал прочь. «Артей, хитрый лис, понял, что за ним следят, и принял меры». Теперь вся надежда на Дирка и его чутье, подсказавшее остаться там, у лекарни. Садовник вернулся, когда солнце уже клонилось к каемке леса. Вилли спрыгнул с террасы и пошел ему навстречу, нетерпеливо помахивая хвостом. «Старый храм на отшибе», — сказал Дирк, наклонившись и погладив кота. «Магическая защита. Мне не пройти. Можно бы вызвать подкрепление, обратиться к властям, но пока они еще отреагируют, И все это время Мариэль будет томиться в плену у его брата, который не гнушается самыми подлыми методами. Что ж, Артей хочет артефакт, и он его получит. Но не такой, как рассчитывает. «Выдвигаемся на закате», — сказал Норд. «А пока мне надо кое-что сделать».